Глава пятнадцатая. Эйлин почти бегом проследовала в спальню, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, словно опасаясь, что граф Уорвик последует за ней. Она знала, что он остался у себя, но мягкий баритон всё ещё раздавался в ушах. Каждый из нас получил по заслугам. Эйлин тяжело вздохнула. Знала же, что не стоит заходить в ту комнату и уж тем более подглядывать. «А всё ты», — укорила она дом. Особняк обиженно блямкнул. Дверь за спиной приоткрылась, больно ударив девушку по спине. Ай! Она схватилась за ушибленное плечо. Да что ты себе позволяешь? Стёкла в окне громко тренькнули. Ладно, я сама виновата, призналась Эйлин. Это было очень глупо спрятаться за кушеткой. Половицы согласно скрипнули. Девушка грустно улыбнулась и отошла от двери. После случившегося ей не хотелось встречаться с хозяином дома. Эйлин опасалась не поцелуев, Вряд ли граф осмелился бы повторить подобное в присутствии слуг. Скорее предпочёл бы поддразнивать девушку. А она находилась не в том настроении, чтобы отвечать. Не зная, чем себя занять, Эйлин решила подшить подол бального платья. Она так увлеклась процессом, что опомнилась, когда дверь распахнулась. "Ваше сиятельство?" Эйлин выпрямила спину и сразу охнула от боли. Судя по полумраку, она весь день просидела, склонившись над платьем, и мышцы затекли. Вы что, шили? ужаснулся Джаспер. Он подошёл к девушке и бесс церемонно отобрал платье. Здесь же темно. Не темнее, чем у меня в каморке под крышей, возразила Эйлин. Боясь порвать наряд, она посушно разжала пальцы. Забудьте про те времена, приказал граф. А если вам хочется шить, зажигайте свечи. Благо в доме их много. Хорошо, послушно согласилась Эйлин. Кстати, зачем вы пришли? проводить вас в столовую. Так и знал, что после случившегося днём вы предпочтёте затаиться в спальне. С чего вы взяли? Девушка с вызовом посмотрела на него, взъерошенная, с покрасневшими глазами. Она напоминала воробья, и Джаспер не смог сдержать улыбку. Сейчас без четверти 8, спокойно пояснил он. А вы даже не переоделись к ужину. Ему доставило удовольствие видеть, как девушка опускает голову. Вы права. Призналась она. Я действительно хотела избежать встречи с вами. Она замолчала, делая вид, что увлечена работой, хотя руки дрожали, и иголка никак не хотела втыкаться в ткань. Отметив это, Джаспер тихо хмыкнул. Эйлин, посмотрите на меня, попросил он. Девушка подчинилась. Вы не сделали ничего неприличного. Я поцеловал вас просто потому, что хотел это сделать. Я знаю, Кивнула она, и граф Уорвик вдруг почувствовал себя последним негодяем. Эйлин рассказала ему, как стала изгоем, а он не придумал ничего лучше, чем наказывать её поцелуем. Он тяжело вздохнул. «Знаю, я поступил недостойно и прошу прощения». «Ну почему же? Я ведь сама пришла в вашу комнату им». Подглядывала. Девушка с содроганием произнесла последнее слово. «Я не могла». Джаспер истеснул зубы, прекрасно понимая, что она вспоминает про его шрамы, испичерившие кожу. Не слишком приятное зрелище, верно? Иронично поинтересовался он, чтобы нарушить неловкое молчание, царившее после её слов. Щеки Эйлин полыхнули румянцем. "Кажется, вы хотели проводить меня в столовую?" Она встала и направилась к дверям, явно пытаясь избежать дальнейшего разговора. Графки Внулы последовал за ней. В неудобном молчании они прошли в гостиную, где их ждала леди Вайолет. Достопочтенная леди хватило одного взгляда, чтобы понять, что что-то произошло, но что именно, она выяснять не стала. Сделала знак лакею, который сразу же распахнул двери в столовую. Ужины ли они в мёртвой тишине, или она ждала, что леди Вайолет заведёт разговор, но так предпочитала загадочно улыбаться и хранить молчание. Хозяин дома тоже не спешил начинать беседу. Девушка заметила, что он даже не притронулся к еде. Да и ей самой кусок не лез в горло. Сейчас Эйлин предпочла бы очутиться в своей коморке под крышей. Чем сидеть за столом, испытывая на себе пронзительный взгляд Леди Вайолетт? Стук дверного молотка показался оглушительным. Эйлин вздрогнула. Леди Вайолетт нахмурилась, а граф Уорвик привстал с места. «Кого это ещё принесло в такую пору?» Его преподобие архиепископ торжественно возвестил лакея, впуская важного гостя. Тот вошёл, держа в руках букет роз. Добрый вечер. Простите, что без приглашения, я просто Просто не знали, куда девать эти розы, насмешливо перебил Джаспер. Можно сказать и так. Обменявшись рукопожатием с хозяином дома, архиепископ сдержанно поклонился. Дамы. Его взгляд чуть дольше задержался на Леди Вайолет. Она фыркнула и демонстративно отвернулась, делая вид, что любуется нарциссами, букеты из которых украшал обеденный стол. Я бы спросил, не составили ли вы компанию, но понимая, что ответ очевиден, тем временем продолжал хозяин дома, делая знак лакею принести столовые приборы для незваного гостя. Вы очень любезны. Всё ещё держа цветы в руках, архиепископ поглянулся, явно ища вазу. Воткните их к нарциссам. дружелюбно предложил граф Орвид. Розы к нарциссам. Фи, как пошло. Под удивлённым взглядом Эйлен, леди Вайолет закатила глаза. Зачем вообще нам розы? Потому что вы их любите, миледи, отозвался архиепископ. Или я что-то напутал? Я уже пережила свою страсть к розам. Они слишком непостоянны. Теперь мне нравятся нарциссы. Леди Ваюлет провела рукой по золотистым цветам, стоявшим в центре стола, мне выбросить букет. Вежливас ведомил се его преподобие. Дайте их мне, вмешалась Эйлин, которой надоела эта пикировка. Встав из-за стола, она забрала розы из рук архиепископа и распорядилась отнести цветы в гостиную. Вот и всё. Стараясь выглядеть невозмутимой, она вернулась к столу, в глубине души сгорая от стыда, что не успела переодеться к ужину. Что подумает преподобный Томас Кирсби, увидев её в дневном платье? Сев на своё место, девушка украдкой бросила взгляд на архиепископа. Он расположился рядом с леди Вавилет. Судя по поджатым губам и яростному взгляду, та предпочла бы ядовитую змею соседству со служителем церкви. Не доумевая, Эйлин перевела взгляд на жениха и заметила, что он уставился в тарелку, чтобы скрыть то и дело мелькавшую на губах улыбку. Сегодня необычайно тёплый день, не правда ли, мисс? обратился к девушке архиепископ. Да, наверное, она кивнула, старательно игнорируя его заминку. Мисс Кемпл почти весь день провела у себя в комнате. вмешался граф Орвик. Готовилась к завтрашнему балу? Вы даёте бал? поинтересовался архиепископ. Да, разве вы не получили приглашение? Изумление Джаспера было почти искренним. Тётя. И я сочла, что столь праздное время препровождения недостойно истинного служителя церкви, сухо пояснила леди Вайолет, старательно размазывая паштет по кусочку хлеба. О, как невежливо. Ваше преподобие, примите от меня извинения за подобное пренебрежение. Я буду счастлив видеть вас завтра, в...» граф выжидающе посмотрел на тётю. Та демонстративно отрезала кусочек бутерброда и отправила его в рот. Делая вид, что не расслышала фразу племянника, "В 10", негромко отозвалась Эйлен, которой порядком надоело это представление. "Ну, думаю, гости прибудут не раньше 11". Она сразу же заслужила взгляд полный укора от достопочтенной леди. Но в ответ только пожала плечами. В конце концов, граф Орвик уже пригласил архиепископа и всё равно вспомнил бы, когда гости должны появиться. Благодарю. Его преподобие привстал и с улыбкой поклонился девушке. Я пришлю вам завтра розы, чтобы украсить зал. В это время года мы предпочитаем нарциссы, отозвалась леди Вайолет. Хорошо, миледим. Я пришлю и нарциссы тоже, спокойно отозвался архиепископ. И тюльпаны, чтобы у вас был выбор. Его собеседница поджала губы и ничего не ответила. Значит, вы мисс Кембол? Архиепископ снова обратился к Эйлен. Да. Мне кажется, я знал одного Кэмбла, викария. У него был приход в Достершире. И пять дочерей. Должно быть, бедняге приходилось нелегко, перебил Джаспер. Возможно. Но он не жаловался, хотя намекал на перевод. Архиепископ улыбнулся. Конечно, его можно понять. Пять дочерей. И ведь каждой надо приданое. Эйлин сжала нож и вилку с такой силой, что пальцы побелели. Она чувствовала на себе пристальные взгляды присутствующих и желала раствориться в воздухе. «Вы всегда хорошо считали приданное, Томас», — усмехнулась леди Вайолетт, вставая. «Эйлин, милая, мне кажется, пора оставить мужчин наедине с их розами и нарциссами». «Да, конечно». Она вскочила так поспешно, что наступила на юбку и едва не упала. Стул сам ткнулся в руку, позволяя опереться и тем самым удержаться на ногах. Особняк удивлённо скрипнул. Эйлин выровнялась и вопросительно посмотрела на графа, но тот делал вид, что занят разговором с архиепископом. «Идёмте же», — поторопила её леди Вайолит. Девушка кивнула и поспешила выйти. Она хотела сослаться на головную боль и подняться в спальню, но леди Вайолит воспрепятствовала этому. «Старый болван!» Возмущённо заявила она, передавая Эйлин чашку с чаем. «Вечно лезет не в своё дело». «Простите». Девушка моментально отставила её. «Архиепископ». От избытка чувств леди Вайолетт скачила и закружила по комнате. «Кому, скажите, на милость, интересно, чья вы дочь?» «Действительно», — глухо отозвалась Эйлин. К её удивлению собеседница смутилась. «Во?» Ну, простите, моя дорогая. Я имела в виду, что Джаспер принял решение и вряд ли от него отступит. Разве что вы сами передумаете. Она пытливо вглядывалась в лицо девушки. Эйлин покачала головой. Это значило бы оскорбить вашего племянника. Я рада. Леди Вайолет подошла и сжала ладонь Эйлин, выражая тем самым свою признательность. Девушка смущённо улыбнулась и всё-таки ушла в спальню.